Юколу делают так. Из груды рыб хватают лосося пожирнее. Удар ножа — и нет головы. Вжик, она отлетела в сторону, никому не нужная. Молниеносный надрез вдоль сочного брюха. И взору открывается ценное рубиновое мясо. Нож смело разъединяет боковины на два пласта зубы.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 выбрасывал на землю икру. Возле разделочного стола кетовая икра лежала в метровом слое, и она пещала под ногами, обрызгивая сапоги животворным соком. Было жутко при мысли, что тут заживо погребены не миллионы, а может быть, даже миллиарды полосасинных жизней. "Я же так", сказал Соломин с упрёком. "Видите, в Петербурге, на Невском, икру продают хунтиками, как конфеты. Да в Питере нам далече", отвечали промышленники. "Вы хоть сами треште. Невкусно", скривился парень с бельмом на глазу. "Кормите собак, не ажрут подлые". Тьфу. И Селомин ушёл прочь с этой жеводёрни. Урядник заботливо придержал стремя, пока он усаживался в седло. Они ехали дальше. А Камчатка внутренне была совсем не похожа на прибрежную. И страна щедро открывала перед всадниками свои красоты. Шумели не белые, а сероствольные камчатские берёзы, Над головами всадников качались крепкие завязи лесных орехов. В дороге Соломин не раз вспоминал знаменитого афериста, графа Морица Бенеовского. В царстве Екатерины II он посадил ссыльных на корабли и уплыл с ними в поисках лучезарной короны Мадагаскарского короля. Бенеовский никогда бы не подумал, что Камчатка ничуть не беднее Камчатки. Мадагаскара. Возле ночного костра сотенный задумчиво сказал: Ваша правда. Мы по кеды с Камчатки верхние пенки снимаем. Ну, собу лебьём, ну, гососи ловим. Моржа схарчить за всегда рады с горчицей и хреном. А тут. Казак вдруг топнул ногой в землю.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 Таких сочных пастбищ для молочного скота Соломин нигде еще не видывал. На мужицких грядках зрела картошка в два кулака белее сахара, а репа была такой величины, что ею можно насмерть убить человека. В подоблачных высях прыгали по изумрудным склонам горные бараны, а возле шумных ручьев с кристальной водицей пыхтя и льня. Возились в мелужайках медведи. Они играли, тоже радуясь жизни. Было жарко на тропе. Сотиный сказал: "Ежели небольшой крючок сделать в сторону, то он затем распадком как раз и живёт с Сашкой из палатов". Не навестит ли? Соломин согласился, но потом даже пожалел. Крючок оказался большим.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 Сотинный с опаской расторил двери. Внутри всё было так, будто хозяин ещё рассчитывал вернуться. В кладовой лежали нетронутые запасы. Он здесь жил один? спросил Соломин. Да нет, с бабой. Из палатов её на миллионке подобрал. Когда привез сюда Я ему сразу сказал: "Ну, Сашка, добро не жди. Таще эту швабру в лес и никому не показывай". Соломин присел на запылённую лавку. Хм, странно. Куда же они подевались? На лавке лежала связка книг: "Солдатские рассказы" Владимира Даля и "Собрание сочинений" Мельникова-Печерского. Моей книжечки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 с дивными юртами. Ещё реже блистали в чащёбах лучинные огни русских селений. Причалишь к берегу с копом, навалятся на тебя собаки, выбегут люди, живущие в закоренелом неведении того, что творится на белом свете. Из этой поездки писал Соломин: "Я вынес, между прочим, такое впечатление, что таговцы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 А на Камчатке уж так заведено и стари, чтобы начальник за головкой ясака ни один а в тёплой компании езживал. Поеду один без тёплой компании. Даже если от этого мне потом очень холодно будет. Всё равно, сказал Сотинный. Они же на спиртье зимой отыграются при распуске товара. Ей своё в Камчатке сдерут. Селомин вернулся из объезда лишь в конце августа, проехав расстояние примерно такое, как от Петербурга до Харькова, но сумел оглядеть лишь незначительный краешек полуострова. Утром, когда он прогуливался Ему встретился доктор Трушин, не ответивший на его поклон. "Саломина, это за дело. Послушайте, сказал он. Вы ведёте себя попросту неприлично. Уберут меня или не уберут, но пока я начальник Камчатки, будьте добры хотя бы буркнуть мне здрасти". Трушин остановился, тяжело поднимая глаза. "Вы разве видели меня пьяным?"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 Но доносов на отдельные личности никогда не сочинял. С чего вы это взяли, господин Трушин? Меня предупредили из Владивостока. Какая глупость? Что значит глупость? Вы ж не хотите ли вы этим сказать, что я дурак? Ведь это суды дорого обойдётся. У вас же Я давно замечаю, вот тут не всё в порядке. И врач повертел пальцами у риска. Хорошо, что ещё не ушёл манжур. А он идёт, я совсем один. Тоскливо думал Селомин. Берега Камчатки подкрадывалась осень.